На Кукуноре 18 марта 1872 года проживальский снова выступил из Пекина, взяв с собою новых людей — казаков Дондока Иренчикова и Панфила Чебаева. Деньгами проживальский разжился у русского посланника, выпросив взаймы тысячу рублей. В апреле он уже бродил между кустов цветущего дикого персика в горах Муниула, а в мае вступил снова в день юань ин В это время смуглые кочевники-тангуты пришли туда со своим караваном. Они направлялись в окрестности Кукунора, и Пржевальский решил присоединиться к этому каравану. Тем временем почтенный лама Балдын-Сорджи Вдруг начал плести хитрую сеть, стараясь помешать русским уйти с тангутами. Но прожевальский все же ушел с тангутами в просторы Ганьсу. Богомольцы, стремящиеся в Лхасу, ламы-воины с пиками и кремневыми ружьями, тангуты-погонщики и новый приятель, говорливый тангут Ранземба — вот кто были спутниками русских. Ранземба — получил от русских прозвища многоглаголивый авакум». Караван спускался в долину благодатной реки Тетунг. Тангуты были привычны к странствованиям. Они постоянно примыкали к караванам лхасских богомольцев и охотно ходили по святым местам. Народ, близкий к тибетцам, тангуты, отличались от них не только наружностью, но и всем образом жизни. Впоследствии Проживальский хорошо изучил тангутов. Чернобородые тангуты делали набеги на стоянки караванов и кочевья монголов, а потом замаливали грехи. Возвращаясь из набегов домой в свои шатры, покрытые шкурами яков, тангуты делили добычу и пировали. Потом на них находил раскаяние. Тогда обитатели косматых шатров Скакали на берега Кукунора, нападали на рыбаков и, отняв у них улов, выпускали рыбу обратно в озеро. Таким жертвоприношением тангуты надеялись вымолить себе прощение за разбой. Пржевальский не страшился ехать дикими местами рядом с черноволосыми всадниками, мечи которых редко покоились в ножнах. Тангуты... не тронули великого охотника. В горах Ганьсу затерялась богатая кумирня Чертынон. Здесь Проживальский гостил у местного ггена-художника, подарил ему стереоскоп, чем окончательно привязал к себе святого отца. Проживальский взошел на высочайшую вершину хребта Соди 40 сум. На несколько минут забыл о кипячении воды, необходимой для определения высоты, и как зачарованный смотрел вниз на долину и ущелье. «Я первый раз в жизни находился на подобной высоте. Впервые видел под своими ногами гигантские горы, то изборожденные дикими скалами, то оттененные мягкой зеленью лесов», — записал он в своей книжке. Тринадцать тысяч шестьсот футов. Такова была высота Соди-соруксум. На Ганьсузской вершине Гаджур Проживальский нашел спокойное светлое озеро Демчук. Это произошло тогда, когда мимо подножья вершин, сгрудившись, звеня стременами о стремена, размахивая пиками, проносились отряды конных дунган. Когда пламенная рябина осыпалась в Ганьчжурских ущельях. Пржевальский возвратился в кумирню Чайпсен. Обе ганьцузские кумирни он превратил в опорные пункты для своих странствований. Ламы суетились, готовясь к обороне, и умоляли Пржевальского защитить их от Дунган, уже появлявшихся близ монастыря. Тогда он, недолго думая, вышел из стен кумирни, и расположился лагерем на открытом со всех сторон лугу, в виду монастырских стен. Казаки остались на карауле, остальные трое путешественников заснули и спали до утра. Их разбудили солнце и крики птиц. Ламы за стенами Чайпсена говорили о чуде. Дунгане не осмелились напасть на четырех богатырей. дымились жертвенные свечи, монахи возносили моленья перед двухсоженным истуканом. О Дунганах, их происхождении, жизни и нравах, о знаменитом Дунганском восстании написано немало научных работ. Но все исследователи XIX и начала XX века в один голос утверждали, что не вопрос о происхождении дунган ни истории восстания, еще никем не были исследованы в достаточной мере. Все авторы, от Элизе Реклю до полковника Костенко, военного историка Средней Азии, затруднялись дать точное определение Дунган как народа. Китайские мусульмане под таким общим названием были известны Дунгане в научной литературе. Палладий Кафаров считал их потомками выходцев из западного Туркистана. На самом деле Дунгани — потомки тюркских племен Центральной Азии, переселившихся британской династии на территорию современных провинций Шэнси, Ганьсу, Цинхай, смешавшихся с китайцами, но сохранивших мусульманскую религию и обычаи. Дунгани носили китайскую одежду — но брили головы, как мусульмане. Они чтили законы Магомета и считали китайцев язычниками. Дунганское восстание началось еще в 1862 году. Вспыхнуло оно с необычайной силой в провинции Ганьсу. Непосредственным поводом к восстанию послужило введение китайскими правителями налогов для изыскания средств на борьбу с тайпинами, крестьянскими повстанцами. Гнев дунганского народа обрушился на слуг Багдыхана, купцов, феодалов, нещадно угнетавших национальные меньшинства. Пламя восстания разгоралось. проживальский узнал, что Дунгани бродят не только вокруг Чайпсена, но ими наводнена вся провинция Ганьсу. Облаченные в черные халаты, с фитильными ружьями, пиками и трезубцами в руках Дунгане метались в голубых ущельях. А по следам Дунган шли китайские мандарины из Пекина и выбивали хой-хой, мусульман, из занятых ими городов. Целых двенадцать лет тянулась Дунгана китайская война, окончившаяся жестокой расправой над Дунганами. Пржевальскому надо одно — пройти к Кукунору навстречу свистящим копьям ветру, зною и морозу. Прожевальский тепло вспоминал пребывание в Чаепсене на реке Тетунге. Гремучая река катила свои волны по каменистому дну. Густые леса поднимались по горным уступам, выше начинались альпийские луга. Встретил русских настоятель Чаепсена Ловзен Гобден Шабдобж Нима. Русские в Чайпсене осмотрели буддийские святыни. Здесь стоял сверкающий позолоченной кровлей кирпичный храм, украшенный тысячею идолов из долонора. Храм звался Тарлым Сен Сэрланд. Он считался главным. Кроме него в Чайпсене было еще два меньших храма. Проживальский измерил высоту, на которой стоял Чайпсен Девять тысяч триста пятьдесят футов. Тангутский караван уже давно расстался с нашими путниками. Они двигались к Кукунору со случайными проводниками, монголами, скот-продавцами, спрятав коллекции в кумирне чертынон у Гогена-живописца. И вот совершилась неизбежная встреча, которой проживальского пугали еще в Петербурге. Сто конных дунган, держа наперевес ружья и копья соблюдая странное молчание, двигались навстречу русским. Дунгане знали, что путники, спускаясь с перевала, должны пройти длинное узкое ущелье. Дунганские всадники спокойно и уверенно заняли единственный гранитный выход. Казалось, было слышно, как дышали дунганские кони и потрескивали фитили тяжелых ружей, похожих на весла. Монголы-проводники бормотали молитвы и закрывали глаза. Великий охотник велел монголам вести верблюдов, а сам с Пыльцовым, Чебаевым и маленьким Дондоком Иринчиновым выступил вперед и взял штуцер на руку. 10 двадцать шагов, тридцать Дунгане торопливо приложились к весловидным ружьям. Залп. Пули Дунган упали на дно ущелья, не долетев до горсточки храбрецов. Расстояние уменьшалось, стали отчетливо видны лица всадников. Вдруг Дунгане поворотили коней и, уступив дорогу каравану, рассыпались в стороны. Так отряд прошел ущелье и двинулся по тибетской дороге, по которой уже десять лет не ходил ни один караван лхасских паломников. Черные шатры в стойбищах тангутов в долине Татунга давали приют путешественникам. Пржевальский смотрел на людей с черными, как у цыган, волосами, почти орлиными носами и с иным, чем у китайцев, разрезом глаз. Тангуты были настолько выносливы, что спали на мерзлой земле. Китайцы звали их народом Сифань. Землю, на которой жили тангуты, сами они называли страной Амдо. 26 ноября 1872 года на берегу заветного озера Кукунор русские казаки поставили истрепанную бурями палатку своего начальника. Зачарованное голубое озеро с соленой водой лежало в оправе из снежных гор. Кукунор еще не покрылся льдом, и свежий ветер гнал к востоку медленные волны. Мечта всей моей жизни исполнилась. Заветная цель экспедиции была достигнута. То, о чем недавно еще только мечталось, теперь превратилось в осуществленный факт. «Правда, такой успех был куплен ценой многих и тяжелых испытаний», — писал проживальский в то время, как казаки варили первый на Кукуноре обед. Он опять брал высоту солнца и измерял силу ветра, летевшего с Тибета. Только два европейца, французские миссионеры Гюк и Габе, о которых мы уже упоминали, пытались добыть подробные сведения о Кукуноре. лет за двадцать до того как проживальский ступил на берег загадочного озера миссионер гб умер в бразилии его товарищ гюк вскоре выпустил книгу об их совместном путешествии в тибет велиречивый монах внес в свои записки много фантастики и цветистости проживальский исследовал кукунор озеро окруженное горами и солончаковой степью Вечернее солнце пылало, опускаясь в озеро, как в темно-голубую тучу. В зарослях дирисуна в степи кричал дикий осел, зверь джан по-тибетски. В банагах, в шатрах тангутов, горели костры из аргала. Цинхай — синее море. Так звали кукунор-китайцы. Тангуты дали ему название Цок Гумбум. Огромное горное озеро окружностью в триста сорок верст лежало на высоте в десять тысяч футов. Вдоль северных и западных берегов его раскинулись степи, не очень высокие холмы поднимались над ровными пространствами. Вся степь была изрыта норами пищух. Этот вид степного зверька был здесь открыт проживальским. Над холмами кружились орлы. Обилие рыбы привлекало к водам озера орланов. Семьдесят речек и ручьев вливали свои воды в Кукунор. На озере было пять островов, самый значительный из них носил название Лунцуйдао. На нем жили буддийские отшельники. Только зимой, когда озеро покрывалось толстым льдом, жители Кукунора посещали остров, принося пищу отшельникам. На всем Кукуноре нельзя было отыскать ни одной лодки. Пржевальский об этом очень сожалел. Он не отказался бы отправиться в гости к островным монахам. Самый слабый ветер вызывал здесь сильный прибой. Монах Гюк уверял в своей книге, что на Кукуноре, как на море, бывают приливы и отливы. Великий охотник терпеливо проверил, прав ли был Гюк. Наблюдения показали, что о приливно-отливных явлениях на Кукуноре не может быть и речи. Пржевальский глядел на распяленные свежие шкуры зверей. Здесь он впервые добыл дикого осла и красавицу антилопу Газелла Пржевальского. На карте появились очертания Кукунора. Озеро походило на сердце или на червонный туз, острым концом обращенный к юго-западу. Весть о неведомых людях, пришедших на берег озера, разнеслась по всей области Кукунор. Через несколько дней в палатке Пржевальского сидел необычный гость. Это был тибетец Камбын Ансу, посол Далай-ламы китайскому богдыхану Камбын Ансу еще в 1862 году выехал из Лхасы в Пекин, но попал в Дунганское восстание. С тех пор посол отсиживался на Кукуноре, боясь вернуться обратно в Лхасу и выжидая время, когда можно будет пройти в Пекин. Дары Далай-ламы Багдэхану хранились у Камбын-Ансу в надежном месте, а сам посол десять лет подряд слонял с покачевьем хара тангутов и монголов. Камбын-Ансу, узнав, что четверо богатырей отбились от сотни хой-хой, Загорелся желанием ехать с ними в Алхасу. Посол клялся, поминутно высовывая язык, что Далай-Лама будет рад приходу русских. Давал слово, что гости будут с почетом приняты владыкой Тибета. проживальский только поблагодарил посла за приглашение в Алхасу. Ведь деньги пришли к концу, верблюды еле держались на ногах. Какая уж тут лхаса продавать последнее ружья харатангутам, чтобы потом погибнуть от пуль. Прожевальский в раздумье бродил по берегу кукунора, думая о том, что для похода в Улхасу нужна только тысяча китайских лян. Он решил отказаться от предложения камбынансу, но тем не менее попытаться дойти хотя бы до границы Тибета. Пересчитав свои деньги, Он пошел к кукунорским монголам, выменил с доплатой старых верблюдов на новых, положил в мешок последний столь лян и двинулся в новый путь вдоль северо-западных берегов озера. Вскоре он взошел на южно-кукунорский хребет и, перевалив через него, вступил в страну Цайдам. Земля ее, пропитанная солью, распростёрлась до самой тибетской ограды хребта Бархан-Будда. Через соленое болото Цайдама путники достигли подошвы хребта и стали пробираться к перевалу, за которым лежал Тибет.